Глава шестая. Командир приказал, чтобы ты сделал якорь в этом городе, а затем шел к точке сбора. У тебя десять минут. Я глядел на стоявшего передо мной нуба с откровенно смешанными чувствами. Наверняка в этой реальной жизни этот самый Кречет был суровым воином, способным убивать людей одним лишь усилием старательно натренированной мысли. Но вот здесь, в игре... Здесь, обвешанный оружием и упакованный в камуфляж первоуровневый игрок, выглядел обычным амбициозным крабом, решившим скомпенсировать собственную криворукость спешно закинутыми в игру деньгами. Из этого образа выбивались разве что сержантские погоны, невзрачные, но... «Чего вылупился? Бегом, твою мать!» Пришлось вспоминать о том, что я нахожусь на службе, кивнуть и отправиться в администрацию города. Благо, мой привилегированный статус позволил обзавестись временной привязкой совершенно бесплатно. Все готово. Солдат, ожидавший меня возле памятника, по-прежнему выглядел крайне раздраженным. Тогда идем. Ходу, салага. Мы быстрым шагом пересекли площадь, свернули на какую-то улочку и буквально нос к носу столкнулись с выскочившим навстречу игроком. Тот проявил недюжинную реакцию и полное отсутствие нездорового уважения к нубам. Рефлекторно увернулся от контакта со мной, небрежно оттолкнул в сторону кречета, после чего стремительно исчез в туманной дали. На мое лицо сама собой вползла улыбка легкого злорадства. Заметивший ее спецназовец надулся, словно беременная жаба, но все-таки нашел в себе силы промолчать, забыть о неприятном инциденте и продолжить путь. Впереди показались ворота. Татошка, следивший за обстановкой из своей будки, что-то недовольно проворчал, но выбираться наружу не стал. Охрана вообще не обратила на нас никакого внимания, а вот промышлявшие за стенами города кроты восприняли появление на своей территории новых людей чуть ли не в качестве личной обиды. Первая, выскочившая из-под земли тварь, бросилась на меня и, как следует, получив по башке, отправилась в мир иной. Ее напарница, избравшая своей целью сержанта, была расстреляна из пистолета. Крот, мутировавший. Протянул кречет, рассматривая безобразную тушку. На картинках они не такие отвратительные. «Это еще пустяки. Здесь бывают...» Сержант, недослушав неожиданно выругался, снова вскинул пистолет и принялся с упоением стрелять во что-то позади меня. Сквозь грохот выстрелов донеслось обиженное шипение, а спустя секунду по физиономии моего спутника расплескался смачный зеленый плевок. Пальба сменилась искренними ругательствами. «Тихо! Это свои!» Слушать меня никто не стал. Кречет, кое-как разлепив глаза, снова вскинул пистолет и тут же получил новый подарок. «Да мать вашу! Хватит!» Третий плевок начисто оборвал игровое существование воинственного стрелка, оставив меня в одиночестве. В относительном одиночестве, конечно. Я упил крапа, хозяин. Молодец, ядрена вошь. Я бросил в сторону питомца недовольный взгляд и начал осматриваться, пытаясь увидеть остальной отряд. Но больше так не делай. Нам теперь вместе с этими крабами играть придется. Тхуся? Да, друзья. У них есть лекарство? Вот познакомишься и сам спросишь. «А где, блин, эти раки?» Появившийся спустя 10 минут спецназовец был очень зол. Настолько зол, что, кое-как разобравшись в ситуации, сразу же обвинил в произошедшем меня. «Какого черта твой грёбаный урод на меня напал? Ты, дебило кусок понимаешь, что у нас есть задание?» Пару секунд я беспомощно открывал и закрывал рот, не зная, как ответить на подобные инсинуации. А потом, так ничего и не придумав, обернулся к Эдику. «Убей хрен этого пятнистого пассива!» Кречет опять схватился за пистолет, но таракан спокойно выдержал несколько попаданий и успешно довел начатое до конца. Больше нарываться на неприятности мой сопровождающий не стал. Вместо него через несколько минут к нам подъехал бронетранспортер, из которого выбрался еще один злой на весь мир солдат. Судя по криво нашитым на форму погонам, командир отряда. Ник у него тоже оказался соответствующий. беркут Следопыт? Какого черта здесь происходит? Во время следования к точке сбора сержант Кречет осуществил вероломное нападение на моего питомца, после чего был уничтожен, товарищ капитан. Эта торжественная речь заставила спецназовца умерить пыл и немного задуматься. Он внимательно осмотрел мою фигуру, смерил недовольным взглядом таракана, а потом, явно составив обо мне какое-то мнение, негромко ругнулся. «К черту! Не до этого! Лезь внутрь! Мы выбиваемся из графика! Своего зверя тоже бери! Он радиоактивный! У нас есть защита! Внутрь!» Не дожидаясь моего согласия, командир забрался обратно в машину. Я вздохнул и последовал за ним, тут же оказавшись в компании десятка сосредоточенных нубов. Воспринимать пришедших в игру солдат в качестве суровых воителей у меня по-прежнему не получалось. «У вас есть лекарство!» Появление Эдика вызвало среди членов отряда легкий ажиотаж, но голос Беркута мгновенно восстановил порядок. «Внимание! Ждем кречета и отправляемся!» следопыт слушай внимательно держишь рот на замке не выходишь вперед не мешаешь выполнению задачи если будет нужна твоя помощь тебя спросят вопросы все понятно похоже меня здесь никто даже не собирался воспринимать всерьез с другой стороны подобное отношение являлось на сто процентов взаимным так что обижаться на спутников было глупо раз понятно вступай в группу и занимай свое место я кивнул устроился между двумя солдатами и принял как можно более независимый вид через минуту внутрь машина забрался недовольный кречет разместился на скамье кинул многообещающий взгляд в мою сторону после чего брезгливо отодвинулся от пролетевшего рядом эдика Впрочем, все этим и ограничилось. Наверное, сержант решил лишний раз не заморачиваться и попросту выбросил случившееся из головы. Мы, наконец-то, двинулись в путь. Судя по всему, остальные участники рейда были в курсе поставленной высшим командованием задачи, а мне никто ничего рассказывать и не планировал. Так что начало путешествия прошло в мрачном сосредоточенном молчании нарушавшимся лишь редкими писками маившегося от безделья таракана. В конце концов питомец не выдержал и завис напротив одного из бойцов. что лекарство! Тай!» Солдат отодвинулся чуть назад и вопросительно глянул в мою сторону. «Чего хочет эта тварь?» «Эдик недавно подсел на вещества, так что у него теперь ломка», — охотно пояснил «Я». «Волосатый, не приставай к людям!» «Дурдом!» «Отставить разговоры!» Минут двадцать спустя бронетранспортер въехал во вторую зону и остановился. Весь отряд тут же выбрался наружу, а Беркут, окинув наш строй суровым взглядом, толкнул проникновенную речь. «Идем по маршруту. Захватываем бункер, возвращаемся. Вперед!» Мои спутники явно очень хорошо знали свои роли. Услышав приказ, они тут же поделились на двойки, разбежались далеко в стороны, а затем, пригнувшись, двинулись куда-то вдаль, оставив нас с Эдиком в одиночестве. Как по мне, такая тактика должна была привести лишь к увеличению количества сагренных монстров. Но командиру, конечно же, было виднее. Пожав плечами, я двинулся вслед за остальными. Минут пять все было спокойно, затем слева от меня раздались выстрелы, а в шлеме послышалась злобная ругань, впрочем, довольно быстро стихшая. «Доклад?» «Контакт с противником. Противник уничтожен. Двигаемся дальше». Где-то вдалеке грохнул неслабый взрыв. Рядом со мной вылез из-под земли очередной крот, тут же получивший по башке лезвием мачете и сразу откинувший копыта. Послышался чей-то вой. На мой взгляд, все было достаточно мирно и спокойно, но впервые оказавшиеся в игре солдаты постепенно начинали нервничать. Выстрелы звучали все чаще. «Сейчас эти крабы весь боезапас расстреляют и сдохнут в третьей зоне», сообщил я питомцу, напрочь забыв о включенном голосовом чате. «А потом скажут, что это мы виноваты. Ну бы позорное «Отставить разговоры!» Тут же отреагировал Беркут. «Патроны беречь! Встречающихся противников обходить или уничтожать в рукопашной!» Пять минут спустя по эфиру разлетелся хрип и шум от какой-то возни, а впереди снова зазвучала стрельба. «Товарищ капитан, меня все-таки не зря в проводники назначили», — робко произнес я. «Может, расскажу, как лучше идти?» Спустя полминуты недоброго сопения Беркут все же соизволил ответить. «Говори». «Вы зря растянули отряд так широко. За счет этого нам встречается слишком много тварей, и на них приходится расходовать боеприпасы. Лучше всего идти компактной группой и убивать мелких противников холодным оружием». «Достаточно». «Продолжаем движение в прежнем порядке». Начиная с этой секунды, я стал искренне и самозабвенно болеть за монстров в их противостоянии с моими подопечными. Но до поры до времени спецназ вполне справлялся с трудностями. По крайней мере, потерь в отряде не было. Затем мы перешли в третью зону. Достаточно приятные на вид травяные просторы постепенно сменились каменистой землей, выгоревшей и украшенной остатками мертвых деревьев. Радиация заметно повысилась, перевалив за 60%. Отважным воинам пришлось остановиться. «Командир, уровень заражения слишком велик». «Отходим!» «Внимание!» Из расположенного чуть в стороне от нас небольшого овражка выбрался Молох. Крутанул рогатой башкой, с надеждой понюхал воздух, а затем радостно побежал вперед. «Эдик, в сторону!» «Сражаться с ящерицей я не собирался. Эта затея изначально выглядела достаточно глупой. Гораздо большие надежды у меня были связаны с безразличием и камуфляжем. Авось не заметит». «Бой!» Рассредоточившиеся по местности солдаты разом открыли огонь. В ответ на этот акт немотивированной агрессии Молох радостно взревел и бросился к ближайшей двойке врагов. Интерфейс практически сразу же отобразил строчки о понесенных группой потерях. Целую минуту я наблюдал за тем, как бесчинствует гигантская ящерица. Затем непрекращающаяся стрельба все-таки сделала свое дело. Ноги монстра подломились, он издал душераздирающий стон и свалился замертво. Из 11 бойцов к этому моменту на ногах осталось всего пятеро. Через какое-то время уцелевшие люди выбрались из укрытий и собрались возле гигантской туши. Мы с Эдиком последовали их примеру. «Мать твою!» – экспрессивно произнес кто-то из рядовых спецназовцев. «Они всерьез рассматривают эту миссию в качестве тренировки? И что мы должны отрабатывать? Сражение с динозаврами?» «Действия в нестандартных условиях, филин — строго ответил стоявший рядом со мной Беркут. Причем, судя по нашим результатам, такая тренировка действительно не повредит. «Хрень это все, товарищ капитан!» — довольно легкомысленно произнес я. «Если встретить здесь высокоуровневого противника, не имея при себе серьезного вооружения, то исход один, и никакие навыки не помогут». «Ну, это мы еще посмотрим». Выживший Кречет смерил меня презрительным взглядом. Сама собой спорить с ним я не собирался. Кому-нибудь нужен лут из этой твари? Мрачные солдаты понаблюдали за тем, как я безрезультатно ковыряюсь в молохе, а затем устроили экстренное совещание, в ходе которого приняли волевое решение двигаться вперед. Ну, вперед так вперед!» То ли до предводителя отважных пернатых дошли мои рекомендации, то ли из-за сокращения личного состава передвигаться априори требовалось в другом ордере, но дальше мы шли уже плотной и недовольной группой. Беркут постоянно сверялся с картой, время от времени отправлял кого-нибудь из своих подчиненных на разведку и мрачнел все больше. Радиация упорно не пускала нас вперед, заставляя уходить куда-то в сторону. Ярких красок по ходу добавлял только страдавший от ломки Эдик. «Пожалуйста, дай лекарство. А ты? тай ты. НАТО! НАТО!» «Ната может идти в задницу», — сообщил вконец задолбавшийся от его нытья капитан. «Дайте этой скотине стимулятор». «А может, пристрелить?» нельзя Отрабатываем передвижение по враждебной территории в сопровождении местного проводника. — Вряд ли в реальной жизни мы встретим проводника с огромным ручным тараканом, — резонно заметил Кречет, — да еще к говорящим и подсевшим на иглу. — Плевать. Дайте ему что-нибудь. — Лекарство. — Возьми, чтоб ты сдох. Филин, покопавшись в кармашках разгрузки, добыл оттуда дозу неизвестного мне стимулятора. «Вводить нужно постепенно!» «Лекарство!» Питомец, не обращая внимания на его слова, схватил предложенный шприц и принялся тыкать им себе в пузо. «Лекарство!» «Колпачок сними, придурок мохнатый!» — посоветовал солдат. «Или так грызи!» Эдик, уяснив возможные пути решения проблемы, тут же впился в пластик, прокусил его и с жадностью высосал содержимое. «Задумался. Я отметил, что все спецназовцы, включая командира, совершенно бросили следить за окрестностями, предпочитая рассматривать наркозависимого таракана. В принципе, понять их было можно». Операция стремительно превращалась в фарс, а ситуация с выполнением порученного задания отдавала откровенным идиотизмом Почему бы и не поглазеть на аттракцион? «Эдик сильный!» — неожиданно объявил Шестенок, топорща шерсть и медленно кружась на одном месте. «Этих сильных в хащ! Этих лечить!» что это с ним?» Солдат, оказавшийся ближе всех к питомцу, слегка попятился. «Что это на него нашло?» «Он себя доктором считает», — пояснил я, тоже делая аккуратный шажок назад. «Постоянно хочет кого-нибудь вылечить». «Каким еще доктором?» «Хастолог!» Эдик многозначительно щелкнул клешнями, остановил взгляд на кречете и двинулся вперед. теперь нужен флащ!» «Слышишь, нахрен, пошел! Эй, твою мать!» а Мне пришлось вмешаться, спасая спецназовца от члена вредительства. «Хватит, вали куда-нибудь в сторону, на нашмелей охоться!» Беркут проводил улетевшего таракана долгим взглядом, ведь выругался, плюнул и уселся на ближайший камень. Помолчал немного, затем перевел на меня тяжелый взгляд. «Все обстоит именно так, как выглядит?» «Наверное», — осторожно согласился я. «Он действительно пристрастился ко всяким...» «Я не про это», — капитан с досадой поморщился. «Мы действительно выглядим идиотами». «Не идиотами, а новичками». «Неясно. Что бы ты сделал в нашей ситуации?» э, -э, -э А какое, собственно, у вас задание?» Выйти в указанную точку, пересечь третью зону, зачистить находящийся в бесконтрольной зоне бункер. Вернуться. Понятно. На всякий случай я слегка помедлил, стараясь придумать наиболее рациональный план действий. Затем пожал плечами. Чтобы преодолеть излучение третьей зоны, нужно запастись антирадиационными препаратами. Это радикс или вытяжка из какого-то гриба. Кажется, из зеленого мухомора. Двигаться лучше всего на бронетранспортере. Если нам попадется робот или враждебный вертолет, то мы все равно погибнем. Но в остальном это будет гораздо безопаснее. Зачистить бункер лучше всего с помощью плазменной энергоячейки. Они есть на аукционе. Там получится объемный взрыв. А прямо сейчас... «Прямо сейчас нужно перестрелять друг друга, возродиться в изумрудном, взять нужное снаряжение и снова двинуться сюда. Я могу подождать у машины, если ее все еще никто не спер». «Суки!» — с искренней ненавистью в голосе произнес Кречет. «Штабные крысы! Тренировка, мать ее! Перестрелять друг друга, потом обожаться мухоморами!» и в компании говорящего таракана поехать взрывать бункер плазменной батарейкой. Убил бы. Да. Разговорчики. Снова поморщился капитан. Задание получено, его нужно выполнять. Если не хочется друг друга убивать, то можно просто зайти в зону радиации, предложил я, заметив, какими глазами солдаты рассматривают свое оружие. А брать в следующий раз лучше не автоматы, а мачете и пулеметы для слабых и сильных врагов. Дерьмо. Следующие два часа мы с Эдиком провели достаточно приятно. Вернулись к оставленному бронетранспортеру, немного повалялись на солнышке. Затем питомец взялся истреблять бродившую неподалеку мелкоту. Потом к нам подъехала еще одна бронированная машина. Судя по всему, в средствах мои спутники стеснены не были. Придумать бы еще, как отщепнуть часть этих средств. «Забирайся!» — из люка высунулся филин. «Быстрее!» Когда я оказался внутри, мне тут же протянули антирадиационную настойку и пилюлю. «Помня о бесконтрольной зоне, отказываться я не стал, но с употреблением препаратов решил повременить, засунув их в инвентарь». «Твоего зверя отпустила уже?» а «Черт его знает!» — я постарался перекричать набиравший обороты двигатель. «Пусть пока в сторонке бегает!» Бронетанспортер резво двинулся с места, спустя несколько минут пересек границу третьей зоны и, не останавливаясь, понесся дальше, туда, где располагалась бесконтролка. Судя по довольным рожам, то и дело посматривавших на свои браслеты солдат, съеденные мухоморы подействовали как нельзя лучше, на радиацию пока никто не жаловался. Неожиданно прогрохотала и стихла короткая пулеметная очередь. Спустя пару минут еще одна. Послышался голос капитана. «Сыч, в кого стреляешь? Впереди пусто!» «Мутировавшие коровы!» — лихо отрапортовал занимавший место стрелка боец. «Те еще твари!» «Это единственные безопасные мутанты в игре!» — не удержался я от комментария «Главное первым на них не нападать!» Раздался чей-то смешок и легкое раздосадованное ругательство. Потом новая очередь, на этот раз длинная, не практически бесконечная. Бронетранспортер вильнул в сторону и остановился. Стрельба прекратилась. Справились. Засевший где-то впереди Беркут являл собой образец спокойствия. «Продолжаем движение». «А что это было, капитан?» «Такая же гадина, которая напала на нас в прошлый раз! Вперед!» Мы достаточно быстро приближались к границе бесконтрольной зоны, и я начал чувствовать все большую тревогу. Соваться в совершенно непредсказуемую область, находясь при этом внутри грохочущей стальной коробки, не хотелось от слова совсем. «Товарищ капитан, нужно остановиться и перегруппироваться!» «Стоп!» Судя по всему, Беркут все-таки начал воспринимать мои слова всерьез. В чем дело? Дальше будет рулетка. Если мы влетим на машине в поле повышенной радиации, то умрем практически мгновенно. Нужно идти пешком. Командир внимательно выслушал совет, кивнул, но сделал все по-своему. Отряд выбрался из бронетранспортера и двинулся вперед под его прикрытием. В принципе, такой вариант действительно давал больше возможностей, нежели предложенный мной. «Радиация падает», — негромко сообщил Филин, как только мы пересекли границу без контролки. «Это нормально?» «Вполне. Здесь может быть совершенно безопасно». «Внимание!» Машина остановилась. Бойцы немежко разбежались по сторонам и попадали на землю. «На ногах остался только я» если, конечно, не считать порхавшего чуть в стороне Эдика. Наступила тишина. «Десять часов движения!» Я повернул в указанном направлении голову, а затем вытащил бинокль. На вершине ближайшего холмика стоял человек, точнее, робот, сделанный в виде человека. Сходство было неполным, глаза на железном черепе больше напоминали фары, руки заканчивались внушительными хваталками, Одежда отсутствовала в принципе. Этакая гротескная пародия. «Что с ним делать?» «Не знаю. Я осознал, что не имею совершенно никакого понятия об этой категории механизмов. Нет данных». Командир выругался, затем отдал приказ. «Держать на прицеле. Если начнет сближение, открывать огонь по готовности». Робот еще какое-то время провел в неподвижности, а потом внезапно и очень шустро бросился вперед. Хорошо понимая, чем грозит следопыту смерть в этом месте, я схватился за висевший на поясе пистолет. Всплеск радиации от его выстрела персонаж выдержать как-нибудь сможет, но вот... Спустя мгновение мне пришлось выпустить оружие из рук и зажать уши, спасаясь от раздававшегося грохота. Стреляли рассредоточившиеся по местности бойцы. Стрелял установленный на бронетранспортере пулемет. Навстречу приближавшейся железке несся настоящий поток свинца и стали, а в стороне от всеобщего веселья остались только мы с этиком Робот окутался искрами, скрылся в огне взрыва, успешно вынырнул оттуда, сделал очередной прыжок и, пораженный несколькими крупнокалиберными пулями, рухнул на землю. Кананада стихла. «Все чисто!» «Стойте! Не подходите к нему, он может взорваться!» Услышав мои слова, двинувшийся было к неподвижному противнику спецназовец, притормозил и снова лег на землю. Потянулись наполненные тревожным ожиданием минуты. «Ну? И где взрыв?» «Следопыт!» «Не знаю. Эдик, проверь там все!» «Сначала лекарство!» «На разведку, я сказал!» В эфире раздались тихие смешки. Сопровождаемый ими недовольный таракан отправился вперед и принялся ковыряться в металлических останках. «Полезная тварь!» — заметил все тот же филин. «Как собака прямо-таки!» «Ага!» «Нащал!» Радостный шестенок неожиданно взмыл над землей, а затем полетел к нам, таща в лапах слегка покорёженную и сочащуюся легким белым дымом энергоячейку. «Несу лекарствол!» Я почувствовал, как у меня на спине от внезапного ужаса проступает холодный пот. «Брось! Брось немедленно! Всем в укрытие! Нас всех положит по По-хорошему нужно было заставить Пета отнести ячейку куда-нибудь в сторону. Но додумался я до этого только тогда, когда оказался внутри машины и захлопнул за собой люк. Впрочем, его тут же открыл кто-то из солдат, не меньше моего желавших скрыться от внезапной опасности. «Ходу! Ходу!» Бронетранспортер сорвался с места, один из успевших забраться в кабину бойцов свалился прямо на меня. Послышались матерные вопли. Затем все вокруг окутала невыносимая жара. С чего-то вдруг истошно затрещал и тут же смолк браслет. Включилась аптечка. А еще через несколько секунд машина подпрыгнула, неуклюже приземлилась на колеса, снова подпрыгнула и, окончательно потеряв управление, перевернулась. Мир затянула красная пелена. Появились сообщения о гибели питомца и трех членов отряда. «На выход!» Послышался хриплый голос капитана. «Немедленно!» Кое-как выбравшись наружу, я понял, что бронетранспортер, спасаясь от взрыва, оказался на краю спрятавшегося среди камней крохотного овражка, а затем свалился вниз. Может, именно это отряд и спасло. Основной поток огня прошел в нескольких метрах над нами. «Разбираем оружие. Выдвигаемся!» Беркут не собирался предаваться напрасным рефлексиям и горевать по поводу виртуальных потерь. Осталось всего два километра. Когда мы ушли от места аварии на пару сотен шагов, небо к востоку от нас осветилось вспышкой ядерного взрыва. В облака потянулся маленький и на первый взгляд какой-то игрушечный огненный гриб. Сыч, уцелевший во время крушения и теперь передвигавшийся рядом со мной, невнятно выругался. «Отставить!» Впереди показались развалины небольшого поселка. Капитан зачем-то свернул к ним, но практически сразу же замер, вскинув сжатую в кулак руку. Отряд мгновенно остановился, растопырив в стороны стволы автоматов и пулеметов. Мне снова пришлось вынуть бинокль. Среди остатков невзрачных домиков самозабвенно копошились мутанты. Чем именно они занимались, я так и не понял, но возни, на первый взгляд, было слишком много для простого сбора ресурсов. Скорее всего, зеленые великаны пытались организовать какой-то опорный пункт или засаду. Следопыт? Лучше обойти. У них у всех тяжелое оружие. На открытом месте нас размажут. Командир кивнул, после чего сделал новую отмашку. Группа послушно двинулась в обход, тихо ругаясь на мутантов и продолжая отслеживать все происходившее вокруг. Я предусмотрительно крался чуть позади остальных, готовясь в случае чего либо убегать, либо прятаться, либо использовать атомный пистолет. Все было достаточно спокойно. Бесконтролка, недавно подбросившая нам молоха и робота, на какое-то время успокоилась, превратившись в откровенно симпатичное местечко. Вменяемая радиация, практически полное отсутствие живности, слабый, теплый ветерок. Курорт, одним словом. За весь остаток пути случилось лишь одно достойное упоминание события. Возродился и прилетел Эдик. Впрочем, особых восторгах его появление не вызвало. Суровые спецназовцы смотрели на порхавшего вокруг шестинога с откровенным неодобрением, а все его робкие просьбы о новой порции лекарства разбивались о стену презрения и непонимания. «Хасяин! Тай!» «Цыц! Ты меня чуть не угробил, сволочь шерстяная! Так что теперь страдай!» «Хасяин! Хаб!» «Все кхабы и сволочи!» Капитан обернулся к впавшему в буйство питомцу, смерил его полным отвращения взглядом, но ничего не сказал и двинулся дальше. «Скажи мне, кто твой друг?» «Я скажу, кто ты!» Негромко заметил оказавшийся возле меня кречет. «Весьма точное выражение, я бы сказал!» Я раздраженно зыркнул в его сторону, но вступать в пререкание не стал. «Сегодня мне и без того хватало веселых развлечений». «Пришли», — сообщил шедший впереди Филин еще через десять минут. «Вижу цель». Найденный нами бункер располагался посреди небольшого заброшенного карьера и представлял из себя ведущую куда-то вглубь древнюю шахту. Снаружи, несмотря на обилие различной техники, никаких опасностей по-прежнему не наблюдалось. А вот внутри... «Ну что, идем?» Судя по тону сыча, лезть в эти мрачные глубины ему хотелось меньше всего на свете. «Или как?» Беркут, возившийся со своим рюкзаком, отрицательно покачал головой. «Отправим нашего летающего товарища. Пусть именно он доставит отраву». «Какую еще отраву?» «Летите сами, хапы!» Капитан вытащил наружу довольно красивый угловатый флакон внимательно рассмотрел переливавшуюся внутри янтарную жидкость а затем уставился на капризничающего таракана ты лекарство хочешь хочу мгновенно согласился тот ты хохоший не хап вот если ты отнесешь в шахту эту штуку то мы дадим тебе два стимулятора согласен саакхасин поник усами эдик «На, надо спросить у хозяина! Хозяин, кхаб!» Спецназовец хмыкнул и протянул мне увенчанную крохотным зарядом взрывчатки емкость. «Держи. Пусть твоя зверюшка отнесет это как можно глубже, а потом возвращается за своим лекарством». «Это что, духи, что ли?» э, «Почти». Я взял в руки тяжелую стекляшку и с любопытством на нее уставился. Новичок. Made in UK. Токсичный газ, созданный в секретных лабораториях Соединенного Королевства, гарантированно убивает все живое в зоне применения, но при этом не оказывает практически никакого влияния на человеческие организмы. Использовать с осторожностью. При контакте с кожей желательно обработать пораженный участок эпителия водой или йодом. Газ. «А почему он жидкий? Думаете, сработает?» «Если не сработает, то воспользуемся твоими советами и взорвем там батарейку». «Ну, смотрите сами. Эдик, оттащи эту штуку как можно дальше вглубь шахты». «Стелаю, хозяин!» Шестенок унесся в темноту, а мы расположились рядом с гусеницей огромного экскаватора и принялись ждать. Не знаю, о чем думали остальные, но я старался понять, достанется ли на мою долю опыт за расчищенное подземелье. Когда солдаты мочили всякую живность и уничтожали робота, и ИММК очень вяло реагировал на происходящее, считая, что следопыт никоим боком к нему не относится. Но сейчас я своими руками выдал питомцу отраву, а затем отправил его на задание». Почему бы и не зачесть такое действие в качестве активного? Со всей этой армейской вознёй мои личные цели как-то незаметно отошли на второй план. Но забывать о них всё равно было нельзя. Опыт, развитие. Ваш питомец погиб. Возрождение произойдёт через один час. Приехали. Ты о чём? А, понятно. Командир. Таракан сдох. «Можно взрывать». Беркут, до этого момента стоявший в полной неподвижности, кивнул, вытащил из кармана маленький плоский передатчик и нажал на единственную имевшуюся там кнопку. Хлопок взрыва мне услышать не удалось, но спецназовцы после совершенного действия заметно расслабились, явно посчитав задачу выполненной. Если не полностью, то хотя бы отчасти. Чувствовалось, что относить внутрь шахты плазменную батарейку никто из них уже не собирается. Осталось только вернуться обратно. Командир отряда практически сразу же подтвердил мои подозрения. «Следопыт, твоя работа закончена. Если хочешь, можешь вернуться с нами. Если хочешь, оставайся. Насколько я понимаю, тебе нужны трофеи». «Идти в темную и мрачную шахту, расположенную посреди бесконтрольной зоны, я совершенно не собирался. До этого самого момента. Не знаю еще. «Ты как следует подумай», — хмыкнул Кречет. «С нами у тебя хоть какие-то шансы на выживание будут. А здесь ты просто сдохнешь, как таракан. Без вас меня просто никто не заметит. В общем, мы выдвигаемся». Капитан положил конец зародившейся дискуссии. «Дальше смотри сам». «Отряд, за мной!» Следующие полчаса я провел в сомнениях и колебаниях. Путешествовать вместе с вооруженными до зубов спецназовцами мне понравилось. Оставаться в одиночестве посреди бесконтролки было страшно. Вот только предводитель пернатых оказался чертовски прав, говоря о валявшихся под землей трофеях. Время продолжало неумолимо утекать. Следопыту требовались новые уровни, а лучшим подспорьем в процессе их получения являлся ценный лут, способный принести средства для покупки тех же самых энергоячеек. Короче говоря, рискнем. Практически в унисон моему тихому бормотанию над окрестностями разнеслись отголоски заполошной стрельбы. Следом послышались два мощных взрыва, а вслед за этим система услужливо сообщила мне о скоропостижной гибели направлявшегося домой отряда. Я с тревогой осмотрелся по сторонам и на всякий случай полез под экскаватор».